Финкель уже предчувствует что-то, и на лице его проступает теплая улыбка. «Да, хорошенько паршивый, Прокоп Панасович». Круг слишком сосредоточенно застегивает пуговицы, не глядя на Финкеля. «Если хотите, я мог бы дать в нашем банке какую-нибудь должность мадмуазель Нине. Вы, кажется, когда-то спрашивали меня». Свободной должности и теперь нет, но если уж мы компаньоны, можно что-нибудь придумать. Гонорар, конечно, будет приличный. Наум Абрамович растроган. Узнаю, Крука. Сразу же активность и размах. Сердечно благодарю, Прокоп Панасович, сердечно благодарю. Мадмуазель Нина знает машинку? Вы спросите, чего моя дочка не знает? «Дактилографию, стенографию, французский язык, немецкий язык, по-английски читает, по-итальянски поет, по-американски танцует, а сама ребенок». «Вот вам все досье моей дочери». «Прекрасно. Пока что она будет работать в моем кабинете, как мой личный секретарь, а там увидим. Работу можно начать хоть с завтрашнего дня». «Отлично. Завтра же в девять часов Нинка будет у вас. Представляю, как возгордится теперь девчонка». Круг озабоченно натягивает перчатки. Ну вот что, Наум Абрамович, если можно, мадмуазель Нина не должна знать никаких грязных легенд об истоках моего состояния и тому подобного. Это подрывает авторитет учреждения, где она станет работать. Финкель удивленно и как можно выше поднимает брови. Легенды? Какие легенды? Ни моя семья, ни Нина, ни я не знаем никаких легенд. Нам известны только истина и реальность. Человек глубоким умом, гениальной энергией, творческой интуицией завоевал себе положение в мире. Вуаля! Вопрос. Надо, чтобы ваши служащие это знали? Скажу откровенно, моя Нина знает эту легенду о вас. Вместо ответа Круг молча протягивает руку Финкелю, и они обмениваются крепким рукопожатием. Он впервые без неловкости и глухого раздражения вспоминает непонятный долгий взгляд девичьих зеленоватых глаз. Впервые при мысли о нем в грудь ударяет сладкий холодок, и во всем теле возникает знакомое предчувствие завтрашней встречи. Ну, прекрасно. А теперь к нашей красавице Лесе. Быстро! Наум Абрамович с улыбкой видит, как сонная солидность Крука сметена оживлением и неожиданным блеском в глазах. Правду говорят о Круке, что он живет только тогда, когда ворует деньги и вынюхивает женщину. Всю же остальную жизнь пребывает в тяжелом сне. Действительно, его разбудило одно упоминание женского имени. А что же будет, если он увидит Лесю? Не хватает хлопот еще и с этим». Наум Абрамович мягко под локоток усаживает Крукова авто и сам озабоченно втискивается за ним. А дождь длинными кнутами хлещет мокрый, черный, раскрашенный светом огней тротуар. Вот у соседей напротив засветились окна. Свет пробежал под дождем узкую улочку. Сколько улочек пробежала она девочкой в Полтаве? Уютно и тепло устроился в уголке под потолком. И в темно-серых сумерках становится различимый и неуклюжий шкаф, черная дыра камина, обшарпанный умывальник, вся их убогость, вся чуждость, вся осточертелость. Почему-то какая-то Франция, какой-то Париж, какая-то старая вонючая гостиничка. И эта широченная в буграх кровать Это лежание часами в сером мраке, в застоявшемся кислом духе человеческих испарений, собранных за десятки, а может и за сотни лет. Слюняво, старчески шамкает дождь за окном. Хрипят и хрюкают авто. Гортанными, металлическими, чужими голосами смеются люди в соседнем номере. А в Полтаве, наверное, хрустящий снег, Зелено-синие колючки искр по нему, Ноздри слепаются от мороза. Покрывало на санках посеребрено инием, Как борода и усы кучера, Как гривы лошадей. А горячая сильная рука Трогательно-несмело прокрадывается в муфту, И сердце падает, от прикосновения пальцев. Стук и скрип двери. Свет из коридора желто ложится на край постели. Это ты, Мик? Свет острый и неприятно брызгает с потолка прямо в глаза. Мокрая, смятая шляпа Мика, капли дождя на белокурой небритой щетине. А ты все лежишь, Леська, и не стыдно? А какого лешего вставать? В доме холодно, как на псарне. Мик быстро выбирается из своего мокрого коротенького коверкотика с жалким жеваным поясочком и вешает их на крючок. И снова, когда вот так неожиданно появляется Миг, странно видеть эту высокую фигуру в коротеньких цивильных брючках с пузырями на коленях, в пиджачке с короткими рукавами. И сразу заметно, что лицо вытянулось еще сильнее, И стало, как у арестантов, серым, исчезла нежная розовость светлого блондина, которой так завидовали девушки. А серые большие глаза, болезненно блестящие, напряженно глубокие. Лесь равнодушно тупо следит за движениями Мика из-под воротника шубки, которой она укрылась. Копна спутанных волос сбилась на плечо, пряди упали на лоб. Глубокие, сине-фиолетовые глаза прищурены. Пухлая нижняя губа брезгливо подперла верхнюю и переломила губы вниз. — Вставай, Леська, пойдем ужинать. — Урвал где-нибудь денег, что ли? Миг, испугавшись, прекращает вытирать полотенцем лицо и поворачивается к кровати. — Как? У тебя же оставалось десять франков. — Ага, лопнули. Приперлась прачка, да как начала тут вопить, вот я и вынуждена была заткнуть ей пасть этой бумажкой. А у тебя ничего? Тридцать пять Леся закидывает руки за голову и зевает. Плевать. Присупонь живот. Мик расставляет ноги и опускает голову. Ага, значит, начинает шарить в мозгу, вытаскивая какой-нибудь из сотни своих химерических проектов. Странное дело. Чем сильнее обостряется нужда, тем менее практичны его проекты. Вот сейчас непременно начнет говорить об ателье счастья. Миг снова озабоченно и недоуменно встряхивает головой, хмыкает и смотрит в пол. Скверное дело. Надо, очевидно, искать деньги. Да уж не без этого. Без денег как-то неудобно. Хм... Два часа ждал в кафе этого жулика Козулю, и не пришел чертов сын. Значит, выскользнула дичь, и на этот раз неприятно. Но это, конечно, ерунда, найду. Я тебе говорю, Ледька, лет через пять максимум у нас будут миллионы. Не сомневаюсь. А я тебе говорю, будут. Попадись мне только сейчас, идиот с пятьюдесятью тысячами, и я через два года, да через год, буду иметь миллион. Только что-то не попадаются, чертовы идиоты, вот беда. Попадется. Человек, леська, может все, что он хочет и во что верит. Факт. Хочешь быть известной писательницей, будешь. Только пожелай и садись, пиши. Напишешь, черт знает что, нигде не напечатают, плюй. Пиши дальше, снова отвергнут, начхать, пиши. Пиши, пролезай, заходи то с одной стороны, то с другой. Где-нибудь хоть раз да пристроишься а потом еще где-нибудь, и еще, а потом так намазолишь всем глаза, что станешь нашей известной, уважаемой, талантливой. Правда, был у меня один товарищ, бездарь образцовая. Он писал такие безнадежно бездарные вещи, что собаки выли от его произведений. Его гнали изо всех редакций, над ним смеялись, его звали не иначе, как Антошка. Он упрямо лез себе и лез. А теперь он наш уважаемый, известный, талантливый писатель. Не Антошка, а Антон Петрович Гаврильчук. Ну, точно так же вот во всем остальном. Хочешь быть знаменитым политиком? Пожалуйста. Пробивайся, выступай, мозоль глаза, насилуй. Мели что угодно, любую белиберду, лишь бы только с верой в себя, и станешь лидером партии, министром, главой правительства, президентом. Хочешь перевернуть весь мир? Перевернешь. Только желай, верь, лезь, защищай, разбивай и перевернешь. Вот так же и с миллионами. И что такое какой-то несчастный миллион? Миг с глубоким презрением засовывает руки в карманы коротеньких брючек и высоко поднимает плечи. Подумаешь, какая необыкновенная штука. Людям нашего с тобой опыта... С нашим пониманием той мерзости, что называется современной моралью, с нашей волей и ненавистью не добыть какой-то там паршивый миллион? Смешно. Леся вяло водит по потолку чистыми, удивительно яркими на ровном белом лице глазами. Что-то слишком уж долго нам смешно. Значит, недостаточно еще созрели наша воля и готовность. Леся пожимает плечами и тут же подтягивает, соскользнувшую с них шубку к подбородку. Хм, не созрела. Не понимаю, какое тебе еще созревание нужно? Разве мы не переступили уж через все границы добра и зла, как ты говоришь? Разве мы не можем украсть, ограбить, задушить, обмануть, убить? Шубка сползает с плеч, и Леся опирается на локоть, а прядь нежно-пепельных волос опускается на фиолетовый глаз. Миг стеклянным серым взглядом пристально водит по лесенному лицу. Можем. А разве мы и не воровали, не обманывали, не убивали? Разве я не продавала по Варшавам, Берлинам и Парижам мою, как ты говоришь, так называемую женскую честь? Не спала, не шлялась со всякой польской и интернациональной сволочью. Разве здесь я не содержу нас этой честью? Какая ж тебе еще, голубчик, готовность нужна? Когда же мы будем готовы? Миг слушает спокойно, не вынимая рук из карманов. Ты хочешь это знать? Хочу. Серьезно хочешь? Без каких бы то ни было шуток. Тут Миг вынимает руки из карманов и приближается к кровати. Так я тебе скажу, Леся, ты будешь готова тогда, когда из твоих глаз исчезнет вот этот блеск и боль когда о той стороне морали перестанешь говорить тоном, каким только что говорила. Ты еще не окончательно приступила, ты еще там, ты еще на той стороне безгрешности и несправедливости, ты еще и грешница и праведница. И когда говоришь, что шлялась со всякой сволочью по гостиницам, то в это мгновение корчишься от стыда. Трипер и шанкр ты произносишь с ужасом, И если тебе кто-нибудь скажет в лицо «воровка, потаскуха», ты же упадешь в обморок от стыда, ужаса, ненависти, правда? Еще и в морду дам, потому что все воры и потаскухи. Вот видишь, а меня сегодня один тип на людях назвал сутенером. Я не дал ему за это в морду, но попросил у него спичку прикурить папиросу и не ощутил в себе никакого ужаса, одну усмешку» ту усмешку, которая появляется, когда ребенок рассердится на взрослого, и, чтобы испугать его как можно сильнее, крикнет «А тебя, леший, схватит!». И чем искреннее сам ребенок верит в лешего и в ужас взрослого, тем взрослому смешнее. Тот тип искренне верил, что он вверг меня в ужас, уничтожил этим лешим сутенером, а я только улыбнулся про себя. «Врешь!» Леся снова ложится на подушку и снова натягивает шубку до подбородка, зло отбросив за плечи копну спутанных волос. Мик весело хохочет, широко растянув мясистые губы и выставив квадратные желтоватые зубы. Сев боком на кровать, он обычным фамильярно ласковым жестом, которым так очаровывает других, обнимает Лесю и похлопывает по шубке большой, похожей на грабли рукой. И блестящие серые глаза его так мальчишески привлекательный, искренне веселы, умны. Эх, Леська, Леська, много еще в тебе потустороннего, старого, лишнего, пропылившегося. Вытряхни ты его, наконец, к чертовой матери. Сутенер, вор, потаскуха, честь, совесть, правда, грех, святость, какие-то детские смешные слова. Все, Леська, и потаскухи, и святые, грешники и праведники. А если уж ты хочешь святости, настоящей святости, то я тебе скажу, что поистине святой я. И миг почти без улыбки кладет руку себе на грудь. Да, Леська, я. Что есть святость? Отсутствие греховности, правда? Главное — сознание своей безгрешности, да? Так вот, я абсолютно безгрешен, а значит, святой. Правда, я убивал людей на войне, грабил, насиловал, обманывал, совершал всяческие преступления и грешил. Раньше я мучился, каялся, изводил себя. Ну, ты сама знаешь, до какого идиотизма доходило. А теперь убийца, вор, сутенёр, пожалуйста. На моей душе легко, ясно и чисто, как на Монблане». Муки покаяния, стыд, ужас? Нет, извините, хватит. Я с большой охотой отдаю всех этих леших грешным детям. Пускай себе мучаются. Миг встает и торопливо ищет папиросы в карманах. Не дойдя, забывает о них и поворачивается к лесе, которая, прищурив глаза, неподвижно, брезгливо всматривается во что-то на потолке. «Ну ты посмотри, разве же это не смешно?» Ловят, например, какого-нибудь так называемого преступника. Кто-то там украл или убил какую-нибудь старую бабу, сидевшую на мешке с деньгами. Боже, какой шум поднимают, гоняются за ним, хватают, запирают, судят, карают. И как все интересуются, портреты его печатают, ужасаются. Ну разве же это не дикий абсурд? Да идиоты же вы проклятые! Да что же это за преступление в сравнении с тем преступлением, которое вы все совершали с таким энтузиазмом на протяжении нескольких лет? Да миллионы же не старых баб, а молодых, сильных, специально отобранных убивали, калечили, делали ворами, грабителями, убийцами. Судят за бабкин мешок. Ха! Ведь грабили не какие-то там мешки, а целые страны, уничтожали труд целых поколений, миллионов людей. Кретины живые. Что же вы не хватаете, не судите и не караете тех, что совершали эти колоссальные преступления? Почему не ужасаетесь? Потому что это называется патриотизмом? Потому что это, мол, война, это героизм и святость, да? Ну так плевал я на вашу святость и на ваших идолов. И подождите вы мне с ними, подождите. Миг злобно сжимает кулак и грозит кому-то. Леся переводит на него вялый взгляд. Вот все лицо уже знакомого, синевато-серого, как у мертвецов цвета. Глаза хищно и остро косят. Их блеск тусклый, густой, пьяный. Миг быстро подходит к окну, резко открывает его и подставляет лицо колючим каплям дождя. Закрой миг, здесь и так холодно, как в погребе. Миг то ли не слышит, то ли не хочет закрывать.